Глава 6. И когда не видел столько разных нелюдей в одном месте, произнёс Альнартер, пока мы шли по городу принадлежащему Тибрану. Я усмехнулся. А ты знаешь, кто такие доппели? спросил я эльфа. Да, слышал, что люди попытались создать идеальных шпионов, которые способны изменять своё тело, как им заблагорассудится. Вот только эти самые шпионы впоследствии спрятались так хорошо, что некоторых из них до сих пор ищут, вот только найти не могут. Я слышал, что они ещё и размножаться могли, поэтому появились допли второго, третьего и так далее поколений. Ответил длинноухий чуродей. А что? Хм, эльф оказался не промах. Не знал, что он настолько осведомлён в делах Допели. "Да так ничего, просто спросил", ответил я Альнартару. "Ну да, конечно", на лице эльфа появилась хитрая улыбка. "Ладно, уж так и быть, скажу правду. Я знаю Тибрана и то кем он является", произнёс длинноухий чуродич, удивил меня ещё сильнее. "Ясно. Натуритил я Альнартеру, и он усмехнулся. "Ну, у меня удивись, Кинг, не забывай, сколько мне лет и кто я", произнёс он и продолжил оглядываться по сторонам. Когда гоблин-проводчата вывел нас к дому хозяина болот, нас уже ждали. "Кинг, какая встреча! Не думал, что увижу тебя так скоро", произнёс немолодой мужчина и сойдя с крыльца, пошёл к нам навстречу. "Я тоже" Ответил я Допелю и протянул руку в знак приветствия. Василий прибыл всего неделю назад, и признаться честно, я нахожусь в лёгком недоумении, и я не знаю, как снять. Я уже всё сделал, не переживай, спокойно ответил я хозяину болот, после чего мы обменялись крепкими рукопожатиями. "Харе, ту рад вас видеть в добром здравии". Тибран повернулся к амазонке. "Выглядите, как всегда, просто шикарно". Спасибо. Воипенца улыбнулась, принимая комплимент. Ох, великий чародей Аль Нартар. Не думал, что вы знакомы с великим воином Кингом. Произнёс Допель и на его лице появилась лукавая улыбка. "Как свела судьба", усмехнулся эльфийский чародей. "Ах, ага. для гильдии убийц. Озвучивать свои мысли вслух я, конечно же, не стал. Ну да, ну да. Ответил ему хозяин болота, и его взгляд ополнарассол. О, рад видеть представителя одной из древнейших рас в моих землях. Допель сделал вежливый полупоклон. Приветствую, также вежливо поклонился Арахнит, а я в очередной раз удивился, ибо в отличие от Тибрана, пока Арассл не принял свою настоящую форму, даже не догадывался, кем он вообще является. Дале Доппель поприветствовал троицу трейсеров, после чего пригласил нас в дом. Поговорим, спросил я Тибрана, и он кивнул. Идём за мной, сказал хозяин болота, и мы отправились в его кабинет. Энотку, произнёс он и достав из ящика чёрную сферу, коснулся её рукой. Я использовал арканные знаки и убедился, что это какой-то магический предмет, который создавал странные завихрения магической энергии, которые накрывали весь его кабинет целиком. "Это, чтобы нас не подслушали", произнёс Допель, и на его губах появилась лукавая улыбка. "О чём хотел потолковать?" "А вы не с демонами?" прямо ответил я. "Ты будешь в ней участвовать или предпочтёшь отсидеться здесь?" Спросил я, смотря тебра на в глаза. Хозяин болот задумался. Если честно, как только возникла проблема с тем, что демоны начали вторгаться в наш мир, я подумал, что мне это будет на руку. Скажу честно, они даже присылали мне своих гонцов и предлагали заключить с ними мир, от которого якобы всем будет польза. Усмехнулся тебран. Мы получим новые земли и человеческое мясо в бесконечном количестве. Демоны получат души. Но как, ей предполагал представители демонических планов не всё договаривали. О, они тебе не рассказали, что хотят уничтожить этот мир? саркастично спросил я. Ага, Казен был, кивнул. И меняется в корне не устраивает, уверенно произнёс он. Значит, ты поможешь? Да, единственное, что сам я не смогу принять участие в войне, ответил Тибран. Если меня долго не будет, то помимо демонов потом придётся спасать и эти земли. Невесело произнёс хозяин болот. Я понимаю, ответил я Допелев. Но кого-то же ты сможешь отправить на фронт? Разумеется, на лице Тибрана появилась хищная улыбка. Вопрос только в том, как ты собираешься доставить нелюдей на фронт и как к ним отнесутся представители сильных миров его. С этим проблем не будет. Трое умеют открывать арки порталов, благодаря которым мы собственно так быстро и смогли оказаться на континенте, ответил я хозяину болот. Кстати, если тебе важна эта информация, то мы полностью зачистили замок культа древнего бога от существ живущих там. Хм. "Интересная информация", Допель почесал свою бородку. "Я слышал, что всех культистов коснулось проклятие их бога, но сам туда не заглядывал. Зато мы заглянули", усмехнулся я. "В любом случае, теперь можешь делать с этим замком что хочешь. Что же касается защитников мира сего," В общем, мне придётся организовать второй фронт, куда войдут некоторые трейсеры, ставшие демонами. Я со своими не совсем обычными товарищами и твои нелюди, ответил я Тибрану. Хм, интересная идея, задумчиво произнёс Допель. Я был уверен, что, несмотря на тяжесть положения, верховское командование всё равно останется твердолобой и не захотят принять помощь от таких, как мы, даже если мир рухнет в пучину хаоса. Он посмотрел на меня, и на его лице появилась грустная улыбка. Как ты их уговорил? Этим вопросом я ещё занимаюсь. Не стал уврать я. А, вот как, усмехнулся хозяин болот. И как думаешь, выгорит? Так я не знаю, я пожал плечами. Но я привёл весьма серьёзные доводы. "Оแนтно", задумчиво ответил Тибран. "Надеюсь, мне не надо предупреждать тебя, что никому нельзя доверять". "Хорошо, разумеется", усмехнувшись, произнёс я. "Ты ведь знаешь, кто такой Альнартар. Э, да, пару веков назад он пытался меня убить, но у него не вышло". На лице Допеля появилась хищная улыбка. Я так понимаю, что и тебя он тоже. Ну, это того. Не, он просто хотел заставить меня убить главу ордена белых тамплиеров и взять артефактное копьё, ответил я Тибрану. "Весёлый парень", усмехнулся хозяин болот. "Не говори", ответил я Тибрану и решил вернуться к основному разговору. "Кого собираешься послать на войну?" А мой друг, лучших из лучших, усмехнулся Допель. Тролли и орки игналы будут костяком. Первые очень сильные и их практически невозможно убить. Про орков ты и сам всё знаешь, но огнолы идеально подходят для ведения партизанских войн. Они хорошо стреляют из луков, а также хорошо делают засады. Плюс с тобой пойдут несколько отрядов гоблинов из моей личной охраны. Гоблинов Ну да, не стоит недооценивать этих существ. Снова усмихнулся хозяин болот. А их гоблины это идеальные бесшумные убийцы. Их навыкам позавидовали бы многие воины гильдии ассасинов. Хм, интересно. Но есть одна небольшая проблема, произнёс Допель и я смерил его удивлённым взглядом. Чтобы мой народ пошёл за тобой, ты должен победить сильнейшего воина моих земель. Так я вроде уже побеждал, ответил я Тибрану. О, гук считал себя таковым, но на самом деле таким не являлся, ответил хозяин болот. Ты сильнейший воин, прямо спросил я. Допель задумался. Скорее всего, да, но тебе придётся сражаться не со мной. ответил Допель и посмотрел мне в глаза И давно в мои земли вернулся мой лучший воин и сражаться тебе придётся с ним Если его победишь то все мои нелюди пойдут за тобой хоть ваты будут беспрекословно выполнять все твои приказы Вот это уже очень интересно И кто же этот твой великий воин спросил я а буквально в следующую секунду в дверь кто-то постучал А, вот и он, радостно произнёс Тибран. Алакарт, заходи. Приветствую, молодой паренёк лет 14 вдруг замолчал и посмотрел на меня. Приветствую, повелитель, произнёс он и слегка склонил голову. Привет. Хорошо, что ты зашёл именно сейчас, ответил ему Тибран. Знакомься, это Трейсер Кинг. Он собирается повести за собой мою армию в войне против демонов. Довольным голосом произнёс он и незаметно подмигнул мне. Того, кого звали Алакартом, явно не был так хорош в управлении своими эмоциями, как, например, Дрейк, поэтому всё прекрасно отразилось на его лице. Злоба, недовольство, зависть явно читались в его взгляде, обращённом ко мне. "Хорошо", спокойно произнёс он, хоть было видно, что этот ответ дался ему ох как нелегко. Это всё Нет, ответил Тибрану и улыбнулся. Завтра у тебя показательный бой с этим человеком, поэтому будь готов завтра с ним сразиться. Паенёк смерил меня изучающим взглядом, и на его лице появилась улыбка. Мне нужно поддаться? поинтересовался он, и Тибрану, усмехнувшись, посмотрел на меня. Я покачал головой. Нет, думаю, Трейсер Кингс справится без игры в поддавки, верно? "Он смогнуть?" спросил хозяин балуты, я утвердительно кивнул. "Хорошо, это всё?" спросил Алакарт. "Да, можешь идти", ответил ему Тибран и юноша покинул кабинет. "Интересно у тебя, сынок", сказал я Тибрану. "Так отделался, значит". Это было несложно, он практически назвал тебя отцом. Ноль тяжело вздохнул. Эх, знал бы ты, сколько раз я ему говорил так не делать, произнёс он и открыл дверцу стола, выудил из неё бутылку вина. Он ведь тоже допель, решил на всякий случай уточнить я. Да, причём очень сильный. Его матерью была очень сильная эльфийская колдунья, которая в совершенстве владела магией природы. Альчик впитал в себя мою силу принимать любые обличия, которая ещё и усилилась за счёт предрасположенности к стихии природы, доставшейся ему от матери. В общем, малая карта вселена, пока слишком юн и надменен. Он опьявляется своими силами, и я давно искал того, кто сможет спустить его с небес на землю. Ну, а тут как раз ты. На лице Допеля появилась его фирменная улыбка. Хорошо, я пожал плечами. А если победит он? уточнил я. "Ну, значит, он и поведёт мою армию в бой", спокойно ответил Тибран, и я задумался. "Идёт", спокойно ответил я. "Это вот славно. Тогда завтра в полдень я и мой сын, как впрочем, и прочие большинство жителей моего города, будем ждать тебя на центральной площади, которую мы подготовим для проведения боя". "Признёс хозяин болот, но его решение мне не понравилось. Мне думаю, что это хорошая идея", честно сказал я. "Почему?" удивился Доплер. "Устрою арену подальше от города. Мои силы немного сильнее, поэтому если твой сын окажется сильным противником, то мне бы не хотелось сдерживаться. Понимаешь, к чему я?" "А, вот ты о чём", задумчиво ответил Тибран. Хорошо, мы устроим Марину подальше от города, произнёс он и посмотрел мне в глаза. Я не сразу это заметил, но твоя аура и правда изменилась. "Как это?" усмехнулся я. "Да? И кто ты теперь?" Глаза Допеля загорелись любопытством. "Увидишь завтра. Будет для тебя небольшой сюрприз", я подмигнул хозяину болот. Заинтриговал. Ладно, отдыхай. Я распоряжусь, чтобы ты и твои друзья ни в чём не нуждались. До завтра. Допель протянул мне руку, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. Но, ну, выйдя из его дома, я отправился к своим. Завтра у меня был важный день, поэтому для начала мне нужно было решить несколько задач, а затем отдохнуть и восстановить магическую энергию. Вои сражам изрядно вымотал меня в физическом, ментальном и магическом плане. Поэтому перед боем с ещё одним сильным противником мне не помешал бы небольшой отдых. Да и отто я давно времени не уделял.